Глава 10. Сложный выбор. Когда передо мной появилось сообщение о получении сорокового уровня и возможности выбора нового пути развития, я не смог сдержать радости. Бросился в пляс, чем довольно сильно удивил Ника. Покрутив пальцем у виска, он пробормотал себе под нос что-то типа «Единственный мой собеседник, и то с ума сошел и пошел дальше заниматься своими делами. Я же, в свою очередь, вышел из его дома и пошел в заранее подготовленное место. Если вы думаете, что все это время я только и делал, что забирал травы, да на лягух охотился, то вы сильно заблуждаетесь. Выносить Ника подолгу просто невозможно, поэтому мне было крайне необходимо место, где я мог побыть без его компании. И такое я место нашел. Моим новым прибежищем стала небольшая землянка, которая получилась в результате того, что корни одного из деревьев пробились наружу, образуя под ним свободное пространство, куда я с легкостью мог поместиться. Здесь я коротал свободное время, пока у Ника не было для меня заданий. Я забрался в свое логово и, сгорая от открыл менюшку путей развития. Офигеть! Если бы я мог говорить, то наверняка бы произнес это слово вслух. В этот раз Элькора предложила мне аж целых шесть различных вариантов, Помимо всего прочего, теперь кроме поверхностного описания того или иного моба, появилась еще одна кнопка «Дополнительная информация», нажимая на которую я мог более подробно узнать о том или ином пути эволюции. Неужели моя жизнь потихоньку налаживается? Как уже было сказано ранее, вариантов дальнейшей эволюции у меня шесть. Скелет-берсеркер, зомби-ловчий, костяной волколак, вампир-слуга, собиратель костей, темный дух. Теперь мне предстояло серьезно подумать. Прежде чем сделать выбор, нужно все как следует взвесить и выбрать оптимальный вариант, ведь в этой шкуре мне придется быть очень долго. По поводу очередной эволюции меня одолевали сомнения, ибо я точно не уверен, когда она случится в следующий раз. Вариантов было два. Первый на 60-м уровне, а второй на 80-м. До этих уровней мне слишком далеко, поэтому сейчас я не стал пока забивать голову этим а решил сосредоточиться на другом. Так, ну что, приступим. Я принялся по очереди открывать описание каждого вида и читать всю информацию, которую только мог найти. Начал читать по списку сверху, поэтому первым стал скелет-берсеркер. Скелет-берсеркер – редкая форма нежити, которая, как правило, появляется после воскрешения неистовых воинов, любящих войны и сражения. Скелеты-берсеркеры обладают хорошими показателями силы и ловкости. Они быстрые и на поле боя могут представлять очень большую опасность. Получается, это вариант чистого воина. Открыв дополнительную информацию, я в этом полностью убедился. Как оказалось, скелет-берсеркер владел топорами и мечами на уровне ветерана. Умел носить легкие доспехи, причем полный сет, шлем броня по ножи на руче, перчатки и сапоги. А также имел умение ярость боя. К сожалению, больше ничего в дополнительной информации я посмотреть не мог. Здесь не было распределения статов, не объяснялось, как действует та или иная обилка, да и перечислены они наверняка не все. Но все равно это уже что-то, и прочитав эту информацию, уже можно примерно ориентироваться, что к чему. Так, переходим к следующему. На очереди представители с числа зомби. Зомби-ловчий. Резкий вид оживших мертвецов, который отличается от прочих зомби хорошей скоростью и подвижностью. Роль зомби ловчик довольно проста. Догнать свою жертву. Все остальное сделают подошедшие позже собратья. Эти ожившие мертвецы обладают хорошими показателями защиты, имеют средний запас хитов и представляют большую опасность для одиноких путников. Нифига себе! Зомби с хорошими показателями скорости? Прямо нонсенс какой-то. В дополнительной информации говорилось, что зомби-ловчие обладают навыком спринт, а также имеют длинные когти и сильные челюсти, в которых содержится яд при попадании, вызывающий приступы тошноты и сильное головокружение. Да уж, опасный экземплярчик. Если от обычных зомби можно спастись бегством, то против вот этого индивидуума такой маневр не сработает. Для себя я сделал парочку зарубок в уме и приступил к анализу следующего. Костяной волколак, звероподобная нежить, является продвинутой формой костяной гончей. Опасная нежить, которая обладает очень хорошей скоростью, может бежать быстрее лошади, а главное невероятным чутьем и рефлексами. Как и костяная гончая волкалок, обладает хорошо развитой челюстью, усеянной многочисленными острыми клыками, а также длинными когтями. «Представитель зверонежити!» Признаться, эти ребята меня не сильно интересовали. «Ну, хоть убивайте меня!» Но не хотела бегать на четырех лапах и выглядеть, как сдохшая костяная собака. Дополнительную информацию я открыл просто из любопытства. «Хм, а вот это уже интересно!» Милая зверушка обладает размерами быка и способна перекусывать человеческое тело напополам, даже если то одета в средние доспехи. Также костяной волколак, помимо серно-белого зрения, обладал тепловизором и мог отслеживать цели, даже если те находились в хайде и не имели запахов. Получалась довольно опасная тварь, особенно для роук классов Несмотря на все преимущества вышеописанной ветки, я с уверенностью мог сказать, что ее брать не буду, поэтому, как только закончил, с дополнительной информацией по Волколаку сразу же перешел к следующему. так кто там у нас дальше по списку? О, что-то новенькое!» Вампир-слуга – один из самых слабых представителей вампирского сообщества. Слабее этого существа разве что низший вампир, ибо только он не может контролировать свою жажду крови. Вампирами-слугами становятся низшие вампиры, которые смогли выжить, обуздав в себе жажду крови, как правило, сильнее вообще обычных людей а также владеет озами магии крови». Именно эта ветка мне интереснее больше всего, ведь и вампиры это не совсем нежить. У них хотя бы были внутренние органы, и наверняка вампиры могли разговаривать. Недолго думая, я открыл дополнительное меню с информацией, но, к удивлению для себя, ничего там не обнаружил. Оно просто было пустым. Странно. Я попробовал несколько раз закрыть его и открыть снова, но информация так и не появилась. «Ну, вот так всегда». Стоит чего-то пожелать больше другого. Так всегда получается какой-то облом. Ну, черт с ним. Кто там у нас следующий на очереди? Я посмотрел на следующего претендента. Собиратель костей – вид нежити, который обладает хорошим потенциалом в развитии темной магии. Хорошо владеет как магией тьмы, так и магией смерти. В своем арсенале имеют как боевые заклинания, так и заклинания поддержки. Судя по описанию маг, открыв дополнительную информацию, я подтвердил свои догадки. Собиратель костей был чистым магом, способным воскрешать низшую нежить и усиливать ее с помощью различных заклинаний поддержки. Также в арсенале этого нежитского мага были и боевые заклинания, типа стрелы смерти, костяного копья и теневой ловушки. Экземпляр, конечно, интересный, но маги не моё. Если бы он был продвинутой формой ночного скитальца, то есть был неким гибридом лучника и мага, то я бы еще подумал. Но быть чистым магом... Точно не хотела. Поэтому перешел сразу к последнему. Темный дух. Появляется в результате смерти воина, чья душа так и не обрела покоя и осталась бродить в мире Илькоры. Имеет полуматериальное тело и хорошо защищен от обычного оружия. Темные духи практически неуязвимы для обычной стали, но зато слабы против магии, особенно светлой. Хорошо обращается с оружием, а также владеет несколькими заклинаниями магии и тьмы. А вот это уже интересно. Последний вариант оказался не похожим на все остальные. Темный дух что-то типа привидения или призрака. Интересно, а через стену он проходить может? Я щелкнул на кнопку дополнительной информации. Темные духи являются основой разведки в рядах нежити. Их способность проходить сквозь материальные, исключение зачарованные поверхности, а также передвигаться в толще Земли, делает их идеальными шпионами и диверсантами. После прочтения всех путей развития я всерьез задумался. Все они разной направленности, каждый уникален. Каждый обладает определенными плюсами и минусами. Для того, чтобы стало легче выбрать, я решил убрать два пути, по которым точно идти не хотел. Выбор пал на собирателя костей и костяного волкалака. В этих ребятах эволюционировать я точно не хотел. Теперь передо мной стоял выбор между четырьмя представителями нежицкого братства. Как оказалось, выбирать из четырех эволюций было нисколько не проще поэтому я решил убрать еще два варианта. После долгих раздумий из представленного мне списка ушли Берсеркер и Ловчий. По моим представлениям, это чисто воинские классы. Да, они сильны, наверняка обладали хорошими показателями защиты, большим уровнем здоровья, но специализировались только на физическом уроне, а я любил комбинированные классы. В итоге оставалось выбрать между темным духом и вампиром. И это оказалось самым сложным. С одной стороны, быть вампиром практически прийти к человеческому облику, но были у этого пути и минусы. Во-первых, отсутствие нормального описания. Во-вторых, мне для обеспечения нормальной жизнедеятельности наверняка потребуется свежая кровь, достать которую я смогу не всегда. Люди сюда захаживают, когда им заблагорассудится. А что со мной будет, если я на пару недель останусь без крови? Как бы мне не хотелось стать вампиром, чаша весов явно склонялась в пользу темного духа. У этого пути развития много минусов, но и плюсов тоже немало. Став темным духом, я бы мог стать хорошим разведчиком в армии Шарока. Да и вообще проходить сквозь стены, землю и так далее довольно полезное умение. Еще раз как следует взвесив все за и против, я все же решил сделать выбор. Вы желаете эволюционировать в темного духа? Да? Нет. Сделав глубокий вдох, нажимаю Да и снова погружаюсь в темноту. Когда очнулся первым делом, что я почувствовал, так это странное ощущение в области ног. Когда посмотрел вниз, чуть было не выргался матом, ног не было, они просто отсутствовали. Я перевел взгляд сначала на руки, а потом и на все тело. Костей не было, теперь все мое тело состояло из странной материи, прозрачно черного цвета, которая выглядела как рваные черные лохмотья. Эх, мне бы сейчас зеркало. Сильно хотелось посмотреть на общий вид в целом. Я еще пару минут ощупывал себя, и только после этого открыл меню характеристик. И, признаться, они меня очень порадовали. Сила 15, ловкость 20, плюс 4. Интеллект 15, плюс 4. Интуиция 5, плюс 5. Удача 1, плюс 4. Здоровье 0, выносливость 0, плюс 4. Статы заметно возросли. Поднялась сила, хорошую прибавку получили интеллект и ловкость. Удача, здоровье и выносливость так и остались на прежнем уровне. Их увеличение шло либо с предметов, либо с достижений. Для ожившего мертвеца эти статы, видимо, играли не очень важную роль, поэтому я особо не запаривался. Так, теперь посмотрим умения. Я открыл другое меню и впервые увидел огромное сопротивление физическому урону. Полуматериальное тело. Способность позволяет проходить сквозь физические объекты, а также наделяет владельца 80% сопротивлением физическому урону. Это что касается плюсов, но была у медали и обратная сторона. Способность давала уязвимость к любой элементальной магии в количестве 60%, а также увеличивала урон от магии света на 100%. Получалось, что любые заклинания магии света наносили мне двукратный урон. Да уж, от паладинов и прочих подобных ребят, использующих эту магию, мне явно надо держаться подальше. Так, ладно, смотрим дальше. Владение мечом, опытный. Получалось, что мой дух – юнит ближнего боя. Эх, не успел я как следует насладиться жизнью лучника. А жаль. Дальше шло перечисление плюшек, которые мне давались за то, что я нежить, среди которых было отсутствие усталости, иммунитет к ментальному воздействию, магии смерти, ядам и кровотечению, а также большой резист к магии тьмы. Прочитав все это, перешел к активным способностям. Первым в списке стоял такой навык. «Фантомный удар». Особая атака ближнего боя, которая позволяет на несколько секунд сделать оружие нематериальным и вместо физического урона нанести повреждение магии смерти. Судя по описанию, атаку невозможно заблокировать щитом или другим оружием, что делало ее очень опасной. Урон рассчитывался не от показателей силы и ловкости, а от интеллекта. Дальше шло умение. Крик банши. Ментальная атака, воздействующая на подсознание цели. Этот навык наносит урон 50% магии смерти и 50% метальной магии и подвергает цель эффекту устрашения и паники. Шансы зависят от разницы в уровнях между целью и применяющим навык. Если я все правильно понял в описании, что на 20-х уровнях и меньше этот эффект распространялся с вероятностью в 100%. Хэм, умение выглядело довольно интересным. Помимо урона оно накладывало еще и эффекты контроля, которых у меня раньше не было. Навык можно использовать и в различных ситуациях, как в атаке, так и в защите. Помимо вышеописанных навыков, сохранились оба заклинания, которые были у меня. Когда я жил в шкуре ночного скитальца, а плюс ко всему, добавились еще два. Зависать тьмы. Заклинание создает облако черного дыма. Область зависит от интеллекта кастующего. Попав в которое, цель перестает что-либо видеть, а также испытывает трудности при дыхании. Дышать очень тяжело. Вдох вызывает неприятное ощущение Сам же заклинатель никаких трудностей, попав в это облако, не испытывает. Дыб да для него прозрачный и дышать не мешает. Разрушающее касание Простое заклинание магии смерти. Прикосновение наносит цели некротический урон, который зависит от интеллекта, кастующего, и количества здоровья выносливости у цели. Вообще получалось, что темный дух – это некая продвинутая форма ночного скитальца, и меня это полностью устраивало. Наличие боевых навыков ближнего боя и магии – делала меня очень мобильным и позволяла вести бой, используя различные комбинации и стратегии. Так, вроде бы во всем разобрался, а что делать дальше? Первой мыслью, которая посетила мою мертвую голову, было сходить к Иш-Хароку. У меня висел квест «Стать сильнее». И уж если он не примет меня таким, какой сейчас я есть, то ловить мне у него вообще будет нечего. О следующей эволюции я старался даже не думать, учитывая, какие тонны экспы мне предстояло набрать. Думать о ней было просто тратой времени. Неплохим вариантом, по моему мнению, было сходить к Нику. Было интересно посмотреть на его реакцию, когда он увидит обновленного меня, да и идти до него гораздо ближе, чем до падшего. В конечном итоге я все же решился навестить моего чокнутого друга. Когда подошел к его дому, специально стал стучаться в дверь, а вошёл прямо через стену, в аккурат около его рабочего стола. Э! Какого?» — прокричал он, когда заметил меня. «Как-то ты изменился, что ли? Ты что, другую прическу сделал Хе -хе. Ник поначалу испугался, но быстро пришел в себя. «Интересно, а как он вообще меня узнал? Я же стал совершенно другим». «Может, ты еще и разговаривать научился?» Бурави меня взглядом, Ник уставился на меня. «А что, это даже мне интересно. Я попробовал произнести фразу «чокнутый Ник», но вместо этого у меня изо рта, если он был, вырвался какой-то протяжный не то стон, не то вой». Ну, прям настоящее привидение. Ладно, у меня общаться не самое главное. Значит, вот чем ты занимался эти два дня. Выйти учился, да? Хе -хе -хе. Чокнутый алхимик снова засмеялся. А вот из этой фразы уже можно было извлечь пользу. Значит, я отсутствовал два дня. Хм, интересно. Я попытался примерно прикинуть, сколько времени было в отключке, и выходило, что примерно около одних суток, плюс-минус пара часов. Получается, моя трансформация занимает около одного дня. Что ж, довольно полезное знание, может мне пригодится в будущем. Послушав Ника еще немного времени, я покинул его избушку и направился в сторону пещеры падшего, заодно собираясь заглянуть в форт, ибо людям как-то удалось продержаться там. До форта добрался быстро, как оказалось, моя скорость передвижения тоже возросла, и теперь я двигался гораздо быстрее. Добравшись до людского плота в наших проклятых землях, и стараясь держаться на безопасном от него расстоянии, я снова открыл меню характеристик, чтобы посмотреть еще одну вещь. Меня интересовали мои хиты и ШЖС. Когда я превратился в темного духа, мои хиты увеличились, но не существенно. Сейчас у меня 400 хитов. И что самое главное, повысилась ШЖС и стала равна 200. Это означало, что у меня появилось несколько попыток на перерождение, и это не могло не радовать. Я облетел форт по кругу. Подозрительно все это. Вроде вторжение живых не окончено, тут должна слоняться толпа зомбари и скелетов, но тут никого не было. Я подлетел поближе, но ничего не увидел и не почувствовал. Не было смысла ходить вокруг да около. Решил заглянуть в форт и посмотреть, что там происходит. Я погрузился в жижу и продолжил свой путь уже под землей. Кстати, в толще земли моя скорость заметно упала. Посмотрел на информацию о персонаже и увидел иконку дебафа, которая показывала мне, что моя скорость снижена на 60%. Ну, в принципе, все логично, я же все таки полуматериальный, а значит, этот дебаф имеет место быть. Передвигаясь в толще земли, миновала стены форта и оказался внутри. Подниматься сразу на поверхность не стал, а решил сначала прислушаться к окружающим звукам. Тишина я начал медленно поднимать перископ, которым служила голова, на поверхность. Как только моя голова очутилась в болотной жиже, до меня стали доноситься отголоски чьего-то разговора. «Понятно, значит, находясь в земле, невозможно что-либо услышать». На всякий случай я решил отплыть подальше от источника звука, намереваясь подобраться как можно ближе к стене. «Кстати, а вот как раз и она. Оказавшись на границе форта, я наконец-то смог позволить себе всплыть повыше, и то, что там увидел, меня немного шокировало. В форте оказалось всего пять человек, четверо мужчин и одна женщина. Куда делись остальные, я не знал, но, видимо, они просто умерли. Поразило меня не это. На небольшом помосте, сделанном из дерева, были вычерчены незнакомые мне символы, которые образовывали сложную фигуру с большим количеством углов. В центре этой фигуры сидела девушка, Айлин, темная жрица, 36-й уровень. Ее руки в оковах, а ведь такой, будто она сейчас умрет. Все её лицо покрыто многочисленными ушибами, ссадинами и синяками. «Пока она не сдохла, нам лучше уходить», — услышала слова одного из говоривших. Воин 42-го уровня с именем Герард Рубака подошел к помосту и, взяв девушку за волосы, потянул вверх, заставляя ее привстать. «Эй, поаккуратней с ней! Если помрет, то сюда хлынет нежить, и тогда нам точно не сдобровать!» К нему подошел второй мужчина, который явно был местным танком. Его броня выглядела солиднее всех, да и башенный щит, висевший у него на спине, подтверждал мою догадку. Герард отпустил волосы девушки, и та снова рухнула на помост. "Ты брав, сегодня нужно уходить. Мы получили то, что хотели, и теперь главное вернуться обратно живыми. И благодаря этой сучке у нас не должно возникнуть проблем. Эй, ты слышишь меня?" Он наступил ей коваными сапогами на пальцы рук, а чего-то вскрикнула. Значит, слышишь, ты ведь понимаешь, что случится с тобой, как только мы вернемся в лагерь. Герард надавил сильнее, и девушка истошно закричала: Оставь ее, пошли лучше подготовимся. Путь не близкий, надо все как следует продумать. Фоут, а именно так звали парня в Латах, положил ему руку на плечо. Ладно, ладно, пошли уже. Герард нехотя убрал ногу с руки девушки, и они покинули площадь. Вот же тварь! «Я снова посмотрел на девушку. Судя по ее нику, она была не НПСом, а настоящим человеком. Но тогда почему они так над ней измываются?» Перевёл взгляд на название ее класса. Темная жрица. Хм, интересно». Прежде я такого класса не встречал. В принципе, кроме обычных воинов, магов, лучников и лекарей, я никого здесь и не наблюдал. Ни архимагов, ни некромантов, ни сумонеров Единственным, кто отличался от прочей серой массы, был Леонард. Интересно, почему они над ней так издеваются? Из-за ее странного класса? Неужели в рекоре тёмные классы под запретом? И вообще, что это за странные символы и фигуры? Почему сюда не идет нежить? Какого хрена здесь вообще творится? Вопросов было много, а вот ответов... Я не стал торопить события и остался в лагере безмолвным наблюдателем. Прошло какое-то время, прежде чем за девушкой вернулись. Один из мужчин, который был магом, начал шаманить с фигурой. Остальные же делали последние приготовления, перед тем, как покинуть форт. «Долго ты там еще копаться будешь?» послышался недовольный крик того, что был в латах. «Не торопи меня! Здесь очень сложное плетение! Если не нравится, иди и сам расплетай!» Прозвучал раздраженный ответ мага. Видимо, самому заниматься магической фигурой Фоуту не хотелось, ибо он заткнулся и продолжил заниматься своими делами. Спустя какое-то время маг закончил возиться с магическим рисунком. «Готово!» — крикнул он своим дружкам. Отлично. К помосту подошел Герард и, взяв девушку за запястье, потянул за собой. Спрыгнув с помоста, он продолжил волочить ее за собой. Девушка упала в жижу. «Вот же твари! Для себя я уже точно решила, что вот этого гада точно пришью!» «Сколько раз тебе говорить! До того, как мы выйдем отсюда, эта сука нужна нам живой! Неужели непонятно?» Фаут явно был недоволен. Он бросил сумку и подошел к Герарту. «Ты вообще тупой! Не смекаешь, в какой мы сейчас ситуации находимся?» Танк освободил руку девушки, но помочь ей подняться не спешил. «Звучит, наверное, странно, но мне ее жаль. Я не знал, чем она так провинилась. Но подобное обращение с живым человеком...» На ум почему-то сразу пришли мысли о младшей сестре. По Айлен сложно определить, сколько ей лет ибо лицо ее все в синяках и грязи, но не думаю, что она была очень старой. Пока мои мысли летали далеко отсюда, небольшой отряд из пяти человек собрался и, покинув укрепление, выдвинулся в путь. Куда они пойдут, я знал. Оставалось лишь придумать план, как мне им помешать. Вступать в бой против четверых человек было самоубийством. Может, с воинами я бы и расправился как-нибудь, но вот маг представлял для меня слишком большую угрозу. Погрузившись в землю, пошел вслед за ними, даже с дебафом не хватало скорости, чтобы не отставать от них. Поэтому преследовал отряд, по пути разрабатывая план операции спасения. К тому моменту, как они остановились на привал, у меня уже был определенный план действий. «Остановимся тут!» – скомандовал Фоут, который здесь за главного. Воины скинули сумки прямо в болотную жижу и сели на них. «Держите!» – танк раздал каждому по небольшой бутылочке, которую они тут же выпили. Дарянь, все же этот антидот!» Герард смачно сплюнул в жижу. «Не пил бы, я же тебя не заставляю. Сдохни от яда, и моя, вернее, наша, доли увеличится, спокойно сказал Фаут. все таки мои догадки по поводу этой жижи оказались правильными. Она действительно отравляла живых, но, видимо, не очень сильно, раз они смогли столько времени находиться на гнилых болотах. Больше всего в их походе меня интересовал тот факт, что нежить будто бы обходила стороной их отряд. Если мертвяки попадались им на пути, то они их просто игнорировали, будто не видя и не слыша. Я просто уверен, что секрет кроется в этой девушке, оставалось лишь выяснить, какой. Как только отряд устроился на привал, я выждал момент, когда все воины оказались повернуты ко мне спиной и вспыл рядом с девушкой. Она увидела меня и вздрогнула, но не закричала. Я приложил указательный палец к тому месту, где у меня должны были быть губы, тем самым давая понять, чтобы она молчала. Сам же начал прести заклинание завеса тьмы». Ну, понеслось. Я сколдовал заклинание, и место стоянки вмиг заполнилось клубами дыма, вероятно, черного цвета. Оружие! прокричал Фоут. «Надо дать им должное», — среагировали очень быстро. «Какого... происходит?» В описании заклинания не наврали. В облаке действительно сложно дышать. Я же, в свою очередь, вообще не испытывал никакого дискомфорта. Дым для меня был полностью прозрачным. Я воспользовался разрушающим касанием, и моя рука покрылась темным сиянием. Подошёл со спины к магу, и, выхватив у него из-за пояса небольшой кинжал, сначала воткнул оружие в его шею, а потом угостил и магии смерти. Человек истошно заорал, но крик его был недолгим, ибо, вынув нож из шеи, я сделал еще пару уколов, и обмягшее тело человека упало в болотную жижу. «Получен опыт, 203». «Получим первый уровень, получим второй уровень, получим третий уровень». Не теряя ни секунды, снова скрылся в земле, а спустя минуту рассеялось и мои заклинания завесы. Численность отряда уменьшилась на одного человека. «Я убью эту суку!» — взревел Герард, когда увидел труп мага. Он подбежал к Айлин и, схватив за горло, поднял ее тело в воздух, силы этому верзили не занимать. «Да, ты ее в покое!» Фоут вынул меч и направил его к горлу воина. «Чего ты к ней так прицепился? Не видишь, она связана. Маны у нее и нет. Разуй глаза, кольцо на ней снять она его не сможет. Если не отпустишь, клянусь, я тебя убью». селенок силёнок-то хватит». Геррот посмотрел на фоута но все же выполнил его приказ и бросил девушку. Айлин начала жадно глотать ртом воздух. «Будь уверен, что хватит». фоут убрал меч в ножны. «Выберемся отсюда и проверим». Рубака подошел к телу мага и начал обыскивать его труп. «Ему все равно ничего из этого не понадобится. Это его последняя смерть. Чего пропадать добру?» Сказал он воинам, когда увидел, как те на него смотрят. «Ладно. Через пару минут выдвигаемся, так что будьте готовы». Тяжело вздохнув, сказал Фоут. «Видимо, он уже давно смирился с тем, что в его отряде присутствовал полный отморозок. Я посмотрел на время перезарядки завесы. Чёрт! У нее откат 10 минут. Без мага в их отряде?» Шансы победить у меня заветно возросли, но противостоять сразу троим очень опасно. Когда отряд двинулся дальше, я, разумеется, проследовал за ним. До пункта назначения оставалось не так далеко, поэтому я был уверен, что еще один привал они делать не будут, а это значило, что мне придется атаковать их в пути. Когда завеса тьмы откатилась, я немного ускорился и, обогнав отряд, начал подготавливать заклинания. Услышав приближающиеся шаги, активировал завесу. «Снова этот дым!» В этот раз они среагировали еще быстрее, чем в прошлой. Найдя среди воинов Герарда, я вынул нож, а заодно и разрушающее касание. Ну, сейчас ты за все ответишь. Я подошел со спины к воину и хотел было нанести удар, но Герард наотмаш махнул мечом, задев мое плечо. Получен урон. 23 единицы. Удар мечом. Темный дух. 377 хитпоинтов из 400. Нифига себе у него урон. Если бы не мое полуматериальное тело, не слабо бы я хватанул. Все-таки я был прав насчет него. Силу он обладает приличной. Хорошо, что он меня не видит. и атаковал, скорее всего, на обом. Я вцепился рукой с разрушающим касанием в его шею. Зарычал от боли воин и снова ударил по мне мечом. Получен урон. 30 единиц. Удар мечом. Темный дух. 347 хитпоинтов из 400. Я тоже решил не терять времени зря. Стараясь попасть в наиболее уязвимые места в его броне, начал атаковать с помощью кинжала. Получалось отвратно, но других вариантов у меня особо не было. У касания была маленькая перезарядка в 5 секунд, поэтому как только оно откатывалась, я снова бил магии по войну. Что там у тебя происходит? услышала голос фоута, и увидел, как он идет в нашу сторону. Передвигался фот вслепую. Это было видно по его движениям и шел, скорее всего, на голос. Меня какая-то тварь атаковала! Рубака снова махнул мечом, но в этот раз мне удалось уклониться от его атаки. «Скоро дым рассеется!» Продолжая пробираться сквозь завесу, прокричал ему Фоут. «Чёрт, а ведь он прав!» Туман вскоре действительно рассеялся, но Герарду это было уже неважно. В этот раз я не стал исчезать, остался стоять возле поверженного тела воина, держа в руках его меч. «Теперь у меня хорошее оружие, да и против воинов имел заметное преимущество». «После смерти Рубаки у меня восстановились все хиты, ибо я получил уровень, и теперь оставалось лишь покончить с оставшимися воинами». «Кто ты такой? Чего тебе от нас надо?» Фоут явно был умнее Герарда и, видимо, решил вступить в переговоры. Жаль, вот только и не мог говорить. «Что ты хочешь?» — задал танк второй вопрос. Вместо слов я указал рукой на девушку, а заодно и переместился к ней поближе, закрывая ее своей спиной. Двое мужчин переглянулись, второй из них подошел к Фауту и что-то прошептал ему на ухо. «Позволь нам хотя бы дойти до выхода». Обратился он ко мне, но я лишь помотал головой. «Я не собирался провожать их до самого выхода. Если хотят, пусть попробуют напасть. В случае чего я всегда мог уйти под землю. А потом атаковать их, снова используя завесу». Войны перекинулись парой слов. «Хорошо, мы уйдем без нее. Я кивнул им, давая понять, что могут катиться на все четыре стороны. Воины начали медленно отступать назад, при этом не поворачиваясь ко мне спиной. Когда они отошли на достаточно безопасное, по их мнению, расстояние, повернулись и перешли с шага на бег. Потеряв к ним всяческий интерес, я повернулся к Айлин и разрубил веревку, которая сковывала ее руки. Девушка встала и начала разминать запястья. На тонких руках остались кровавые рубцы от веревки, из которых то и дело сочилась кровь. Закончив разминать отекшие мышцы, она наконец-то обратила свое внимание на меня. «И как же имя моего принца, спасшего меня из рук этих мужланов?» Девушка сделала легкий реверанс. «Какой скромняга попался?» Она обошла меня пару раз по кругу. «Ладно, красноречие не самое важное в мужчине». Айлина остановилась передо мной. «Какая-то она странная. Она что, меня не боится?» Заметив, вероятно, сквозь меня тело Герарда, на ее лице появилась злорадная улыбка. Девушка подошла к его телу и ударила ногой в лицо. Потом еще раз и еще. Она продолжала наносить удары, пока его лицо не превратилось в кровавую кашу. «Ну что, нравится тебе? Приятно, когда тебя бьют!» Она продолжала избивать труп и кричать. Понаблюдав за этой картиной минут пять, я приблизился к ней и, взяв за запястье, оттащила трупа. «Пусти, пусти меня! Я еще не закончила!» Она попыталась вырваться, но ей явно не хватало для этого силы. «Что, теперь я твоя пленница? Освободил меня, чтобы забрать себе, да?» У нее началась истерика. И вот как мне объяснить ей, что мне нужна лишь информация? И вообще, что мне теперь с ней делать? Можно, конечно, ее отпустить на все четыре стороны, но тогда терялся смысл спасения. Мне нужно задать ей много вопросов, ну или хотя бы дождаться момента, когда она сама заговорит о том, что могло бы заинтересовать меня. Дождавшись, когда Айлен кричится и более-менее успокоится, я подлетел к ней и сделал приглашающий жест, который обычно делают кавалеры — когда приглашает своих дам пройти с ними. Она посмотрела на меня, как на идиота, но все же согласилась. «Первый раз вижу галатную нежить», – произнесла она и улыбнулась. Зрелище, признаюсь, было то еще: Разбитые опухшие губы, отсутствие пары зубов и огромные синяки под глазами, наряду с прочими садинами, ну вот нисколько не прибавляли ей шарма. «Выгляжу я, наверное, просто отпад», – Айлин теперь грустно улыбнулась. Хотя перед кем мне тут стараться? Вокруг болота донежить. Да Она засмеялась, а я начал сомневаться в ее адекватности.